Только дойдя до своей каюты, я почувствовал, что кожа на лице и руках у меня была обожжена. Я открыл двери и в красном свете заката увидел, что в кресле, возле которого перед этим расположилась Хари, кто-то сидит. Это был Снаут. Я молча подошёл к умывальнику, вынул из аптечки положидкую мазь. и начал смазывать ею наиболее обожженные места на лбу и щеках. Ну что, поговорим? Были гости, ведь так, Крис? Да. И тебе удалось избавиться, да? Да. Здорово ты за это взялся. Он дотронулся до всё ещё шелушащегося альбана, которым уже показались розовые пятна на молодой коже. Я дурела смотрел на них. Почему до сих пор этот так называемый загар и с Наутой с Арториусом не заставил меня задуматься? Я считал, что это от солнца. А ведь на Солярии никто не загорает. Ну, начал ты ты скромно Разные наркотики, яды, приемы вольной борьбы, да? Чего ты хочешь? Если ты собираешься паясничать, лучше уходи. Иногда приходится быть паяцем, не желая этого. Не будешь ли ты меня убеждать, что не пробовал веревки или молотка, а чернилицей случайно не бросался, как Лютер? Нет? Это чрезвычайно остроумен. Ага. Ты парень что надо. Даже умовалник цел. Голову разбить вообще не пробовал. В комнате полный порядок. Нач рас два засадил, выстрелил и готово. Какими-нибудь 2, может быть, 3 часа у нас теперь есть. Значит, говоришь, считаешь меня свиньёй. Законченный свиньёй. Угу. А ты поверишь бы хоть одному слову. С Гибареном это случилось с первым. Он закрылся в своей каюте и разговаривал только сквозь дверь. А мы мы решили, он помешался. Кое-что он нам рассказал через дверь, но не всё. Может быть, ты даже догадываешься, почему он скрывал? кто у него был. Ведь ты уже знаешь, каждому своё. Хм? Но это был настоящий учёный. Он требовал, чтобы мы дали ему шанс. Какой шанс, в принципе, вы могли ему дать? Ну, я думаю, он пробовал как-то классифицировать, как-то договориться, что-то решить. Как долго это продолжалось? Хочешь? Ну, с неделю. Мы думали, что у него галлюцинации, моторное возбуждение. Я давал ему скополамин, как-то ему. Вот так. Он брал, но не для себя. Не для себя. Экспериментировал. Так всё и шло. А вы мы Мы на третий день решили добраться до него. Выломать дверь, если иначе не удастся. Мы честно хотели его вылечить. А, значит, по этому. Да. И там, в том шкафу. Да, да, мой милый. Он не знал, что в это же время нас тоже навестили гости. Мы уже не могли им заниматься. Но он не знал об этом. Не знал. Теперь... Уже есть некоторый опыт. Погоди, погоди, я не понимаю. Ведь вы должны были слышать. Ты сам сказал, что вы подслушивали. Вы должны были слышать два голоса, а не один. Нет, только его голос. Если даже и были там непонятные звуки, то сам понимаешь, что все это мы приписывали этому голосу. ты должен был увидеть кое-что ещё вчера, иначе принял бы нас обоих за сумасшедших. Я думал, что сам свихнулся. Ах, вот как. И никого не видел? Видел. Кого? Я долго смотрел вот. на него, прежде чем ответить. Ту чернокожую. Мог бы всё-таки меня предупредить. Я ведь тебя предупреждал. Каким способом? Единственное возможным. Пойми, я не знал, кто это будет. Этого никто не знал. Этого нельзя было знать. Слушай, Снаут, я хочу тебя спросить. Ты знаешь, это уже некоторое время. Та... То... Моя. Что с ней будет? Тебя интересует, вернётся ли она? Да. Вернётся и не вернётся. Что это значит? Это зависит от обстоятельств. Снаут. Что тебя интересует? Мы не можем позволить себе роскошь тоить друг о друга. Это не роскошь, Кэлвин. Нет. Мне кажется, ты всё ещё не понимаешь, либо сой. Ты можешь сказать, кто это был? Она. Она убила себя. Сделала себе укол самоубийства. Да. И это всё. Нет. И может быть всё. Откуда ты знаешь? Хорошо. Мы поссорились, собственно, я ей сказал, что, ну, знаешь, как говорят, со зла, забрал вещи и ушёл. Она должна мне понять. Не сказал прямо, но если с кем-нибудь прожил годы, то это и не нужно. Я был уверен, что это только слова, что она испугается и это сделает. И так ей и сказал. Вот. На другой день я вспомнил, что оставил у шкафу яды, она знала о них. Они были нужны, я принёс их из лаборатории. И объяснил ей тогда, как они действуют. Я испугался, хотел пойти к ней, но потом подумал, что это будет выглядеть, будто я принял её слова всерьёз, и оставил всё как было. На тристе день я всё-таки пошёл, это не давало мне покоя, но но когда пришёл, она уже была мёртвой. Ах ты, сутая невинность. Слушай, ты на восмотрев на снаута, я понял, что он вовсе не издевается. Я увидел серое лицо в глубоких морщинах, которого спряталась невыразимая усталость. Он выглядел как тяжелобольной человек. Зачем ты так говоришь? А мы что, это история трагична? Нет, нет, ты всё ещё не понимаешь. Конечно, ты можешь это очень тяжело переживать, даже считать себя убийцей, но это не самое страшное, что ты говоришь, утешаешься тем, что мне не веришь. То, что случилось, наверное, страшно. Но еще страшнее то, что не случилось. Никогда. Не понимаю. Знал-то я. Правда, я ничего не понимаю. Но ты же психолог, Эльмин. Ну, у кого когда-нибудь не было такого сна, бреда? Подумай о фанатике. который влюбился, ну, скажем, в лоскут грязного белья, который одновременно стыдится предмета своего вожделения и сходит по нему с ума, и готов отдать за него жизнь. После этого слово становится делом. Это все. Это все. Все. Но станция, при чем здесь станция? Мы отправляемся в космос, приготовленный ко всему. Мы совсем не хотим завоевывать космос. Хотим только расширить Землю до его границ. Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало. Мы прилетели сюда такие, какие есть в действительности. когда другая сторона показывает нам эту действительность, не можем с этим примириться. Постой, постой, постой. Значит, ты считаешь, что это океан, что это он? Ну зачем? Ты что, всерьёз думаешь, что он хочет с нами развлечься или наказать нас? Это ведь всего-навсего примитивная демонология Планета, захваченная очень большим дьяволом Которая для удовлетворения своего дьявольского чувства юмора Подсовывает членам научной экспедиции любовниц Ты же сам не веришь в этот законченный идиотизм Этот дьявол совсем не такой глупый Я изумленно посмотрел на него Ставишь мне диагноз, да? Не торопись Да По сути дела, ты испытал это в такой безобидной форме, что просто ничего не знаешь. Ага. Дьявол жалился надо мной. Что ты, собственно, хочешь? А? Чтобы я рассказал тебе, какие планы строят против нас X миллиардов частиц метаморфной плазмы? Может быть, никаких. Как это никаких? Ты должен знать, что наука занимается только тем, как что-то делается, а не тем, почему это делается. Началось это через 8 или 10 дней после этого эксперимента с рентгеном. Может быть, океан ответил на излучение каким-либо другим излучением. Может быть, прозондировал им наши мозги и извлёк из них какие-то изолированные островки психики. островки психики. Да. А, поэтому ты испугался в первый вечер, когда я пришёл. Откуда ты знаешь, что я и заправду тот самый добрый старый харёк, который прилетел сюда 2 года назад? А? А. <смех> нет, нет. Нет, и без того достаточно, может, различий больше, но я знаю только одно. на с тобой можно убить. А их нет? Не советую тебя пробовать. Жуткое зрелище. Ничем не знаю. Вообще в случае ни ядом, ни ножом, ни верёвкой. А гиборян знал? Знал ли он то, что мы? Да. Почти наверняка. Откуда ты знаешь? Он что-нибудь говорил? Нет. Я нашёл у него одну книжку, "Малый опокрев". Да? Но откуда об этом можешь знать ты? В каюте было письмо для меня. Что ты говоришь? Письмо? И что в нём было? Немного. Ну, собственно, не письмо, а записка. Библиографическая ссылка на соливистическое приложение и на этот апокриф. Что это такое? Это старое дело. Может, имеется совсем этим что-нибудь общее. Держи. Ты знаешь, теперь примерно столько же, сколько я. У тебя есть какой-нибудь план? А, оставь меня в покое. Я не знаю, что делать, когда она снова появится Она появится? Скорее всего, да Но как, как же это? они попадают внутрь? Ведь станция герметична Как? <смех> а я понятия не имею Чаще всего мы видим гостей, когда просыпаемся Но ведь спать-то хоть изредка надо Послушай, Каснаут, Речь идет о ликвидации станции Ты хочешь, чтобы это исходило от меня? Это не так просто Ну и конечно мы всегда можем послать СОС Решат, разумеется, что мы сошли с ума Бывает же случай коллективного помешательства На таких изолированных базах Может быть это было бы не самым плохим выходом Сад, тишина Белые палаты, прогулки с санитарами. Значит, хочешь сбежать или нет? Ещё нет? Непреклонный покоритель. Речь идёт не о том, чего хочется, а о том, что возможно. Что? Вот этого-то я и не знаю. Значит, остаёмся тут думаешь, найдётся средство. Кто знает. Может, это окупится. Но о нём мы не узнаем, пожалуй, ничего. Но может быть, а нас? Он отвернулся. Взял свои бумаги и вышел. Я подошёл к окну и долго смотрел на кроваво-чёрный океан, почти не видя его. Потом я сел у окна и открыл книжку, которую дал мне Сноу. Это были отчёты о работе всех экспедиций, когда-либо работавших на Солярисе. Протоколы, выписки из переговоров пилотов, диаграммы, графики, аудиоматериалы. Так, кассета номер 29. Показания Андре Бертона. Протокол номер 1 и протокол номер 2. Архивы доктора Мессенджера. Показания пилота космической службы Андре Бертона, протокол номер 1. Когда я спустился до 30 м, стало трудно удерживать высоту, так как в этом круглом свободном от тумана пространстве дул прерывистый ветер. Я вынужден был всё внимание сосредоточить на управлении, и поэтому некоторое время, минут 10-15, не выглядывал из кабины. Из-за этого я против своего желания вошёл в туман. Меня бросил туда сильный порыв ветра. Это был не обычный туман, а как бы взвесь. По-моему, коллоидная. Она затянула все стекла. Тем временем у меня процентов на 30 упали обороты из-за сопротивления, которое оказывал винту этот туман. И я начал терять высоту. Я спустился очень низко, и боясь зацепиться за волны, дал полный газ. Машина держала высоту, но вверх не шла. При полных оборотах началась очень сильная вибрация, и я понял, что винт облеплен этой странной взвесью. Солнце я не видел с того момента, когда вошёл в туман. Но в его направлении туман светился красным. Я всё ещё кружил, надеясь, что в конце концов сумею найти одно из этих свободных от тумана мест. И действительно, мне это удалось через какие-нибудь полчаса. Я выскочил в открытое пространство, почти точно круглое, диаметром несколько сотен метров. Его границы образовывал стремительно клубящийся туман, как бы поднимаемый мощными конвекционными потоками. Поэтому я старался держаться как можно ближе к середине дыры. Там воздух был наиболее спокойным. В это время я заметил перемену в состоянии поверхности океаном. Волны почти полностью исчезли, э, поверхностный слой этой вязкости, того, из чего состоит океан, стал полупрозрачным с замутнениями, которые постепенно исчезали, так что через некоторое время всё полностью очистилось, и я мог сквозь слой толщиной, наверное, в несколько километров смотреть в глуби. Там громоздился жёлтый ил, который тонкими полосами поднимался вверх и всплывая на поверхность, стеклянно блестел, начинал бурлить и пениться, а потом твердел. Тогда он был похож на очень густой пригоревший сахарный сироп. Этот ил или слизь собирался в большие комки, вырастал над поверхностью, образовывал бугры, похожие на цветную капусту и постепенно формировал разнообразные фигуры. Меня начало затягивать к стене тумана, и поэтому мне пришлось несколько минут рулями и оборотами бороться с этим движением. А когда я снова мог смотреть внизу, под собой увидел что-то, что напоминало сад. Сад? Простите, вы сказали сад? Сад? «Да, сад. Я видел карликовые деревья, и живые изгороди, и дорожки, ненастоящие. Все это было из той же самой субстанции, которая целиком уж и затвердела, как э, желтоватый гипс. Так это выглядело. Поверхность сильно блестела. Я опустился низко, как только смог, чтобы все это как следует рассмотреть». Скажите, а у этих деревьев и растений, которые вы видели, были листья? Нет. Просто всё это имело такой вид, как бы модель сада. Ну да, модель. Так это выглядело. Модель, но, пожалуй, в натуральную величину. Угу. Потом всё начало трескаться и ломаться, и из расщелин, которые были совершенно чёрными, волнами вытавливался на поверхность густой ил и застывал, часть стекала, часть оставалась, и всё начало бурлить ещё сильнее, покрылось пеной, и ничего, кроме неё я уже не видел. Одновременно туман начал стискивать меня со всех сторон. Поэтому я увеличил обороты и поднялся на 300 метров. Ты совершенно уверен, что то, что увидел, напоминало сад и ничто другое? Да, потому что я заметил там различные детали. Помню, например, в одном месте стояли в ряд какие-то квадратные коробки. Я видел и другие вещи. Какие вещи? Угу. Не могу сказать, какие, так как я не успел их хорошенько рассмотреть. У меня было такое впечатление, что под некоторыми кустами лежали какие-то орудия. Как бы гипсовые отливки небольших садовых машин. Но в этом я полностью не уверен. Ты не подумал, что это галлюцинация? Нет. О галлюцинации я не думал, так как я чувствовал себя совсем хорошо. Нет. А также потому, что никогда в жизни ничего подобного не видел. Вообще, шум я могу сказать. Там, когда я поднялся на 300 м, туман был подо мной испещрён дырками, совсем как сыр. Я спустился в одно из таких отверстий и на высоте 40 м увидел, что под поверхностью океаном но совсем не глубоко. Лежит стена, как бы стена огромного здания. Она чётко просвечивала сквозь волны и имела ряды регулярно расположенных прямоугольных отверстий, похожих на окна. Мне даже показалось, что в некоторых окнах что-то движется, но в этом я не совсем уверен. Затем стена начала медленно подниматься и выступать из океаном. По ней целыми водопадами стекал ил. И какие-то слезистые образования, какие-то сгущения с прожилками. Вот рукана развалилась на две части и ушла в глубину так быстро, что мгновенно исчезла. Я снова поднял машину и летел над самым туманом, почти касаясь его. Счастье. Потом увидел следующую воронку. Она была, наверное, в несколько раз больше первой. Уже издалека я заметил плавающий предмет. Он был светлым, почти белым. И мне показалось, что это скафандр Фехнера. Тем более, что формой он напоминал человека. Я очень резко развернул машину, боялся, что богу пролететь это место и уже не найду его. В это время фигура слегка приподнялась, словно она плавала или же стояла по пояс в волне. Я спешил и спустился так низко, что почувствовал удар обо что-то мягкое, возможно, гребень волны. это человек человек человек да это был человек не имел на себе скафандра несмотря на это он двигался а вы видели его лицо да и кто это был это был ребёнок ребёнок я с другой стороны. Какой ребёнок? Ты ты раньше когда-нибудь видел его? Нет. Никогда. Ни в всяком случае не помню это. А вас собачью знать. Как только я приблизился, меня отделяло от него метров 40, может, немного больше. Я заметил, что в нём есть что-то нехорошее. А что ты под этим понимаешь? Сейчас скажу. Сначала я не знал, что это. Только немного погодя понял. Он был необыкновенно большим, гигантским. Это ещё слабо сказано. Он был, пожалуй, высотой метра 4. Точно помню, что когда я Ударился о волну, его лицо находилось немного выше моего, хотя я сидел в кабине, то есть находился на высоте трёх метров от поверхности океана. Если он был таким большим, то почему ты решил, что это ребёнок? Потому что это был очень маленький ребёнок. Вам не кажется, Бертон, что ваш ответ нелогичен? Нет, совсем нет. Почему? Почему? потому что я видел его лицо. Наверное, ему было 2 или 3 года. У него были чёрные волосы и голубые глаза, огромные. И он был голый, совершенно голый, как новорождённый. Он был мокрый, скользкий. Кожа у него блестела. Это зрелище подействовало на меня ужасно. Он поднимался и опускался на волне, но независимо от этого ещё и двигался. Это было мерзотильно. Почему? Что он делал? Открывал и закрывал рот и совершал разные движения. Но это были не его движения. В каком смысле? Как ты это понимаешь? Я Сказал уже, каким он был громадным, и благодаря этому я видел его чрезвычайно четко. Глаза у него блестели, и вообще он производил впечатление живого ребенка. Только эти движения, как если бы кто-то пробовал, как будто кто-то его изучал. Постарайтесь объяснить точнее, что это значит. Не знаю. Не знаю. У меня было такое впечатление. Это было интуитивно, я не задумывался над этим. Его движения были неестественны. Вы хотите сказать, что, допустим, руки двигались так, как не могут двигаться человеческие руки из-за ограничений подвижности в суставах? Нет. Совсем не то. Но его движения не имели никакого смысла. Каждое движение, в общем, что-то значит, для чего-то служит. Движения младенца не должны что-либо значить. Это я знаю. Но движения младенца беспорядочные, не скоординированные, обобщенные. А те были, они были методичны. Они проделывались по очереди, группами и сериями. Как будто кто-то хотел выяснить, что этот ребёнок в состоянии сделать руками, а что телом и ртом. Хуже всего было с лицом. Наверное, потому что лицоное более выразительное, а это было Нет, не могу это определить. Оно было живым, да, но не человеческим. Я хочу сказать, черты лица были в полном порядке, и глаза и цвет и всё, но выражение, мимика. Нет. Были ли это гримасы? Вы знаете, как выглядит лицо человека при эпилептическом припадке? Да, я видел такой припадок. Нет, это было что-то другое. Это были движения совершенно плавные и непрерывные, ловкие, если так можно сказать, мелодичные. У меня нет другого определения. Ну, и лицо. С лицом было то же самое. Лицо не может выглядеть так, чтобы одна половина была весёлой, а другая грустной, чтобы одна часть грозила или боялась, а другая торжествовала и или делала что-то в этом роде. Но с ребёнком было именно так. Кроме того, все эти движения и мимическая игра происходили с невиданной быстротой. Я там был очень недолго, может, 10 секунд или может меньше. И вы утверждаете, что всё это успели заметить в такой короткий промежуток времени? Вы смотрели на часы? Нет. На часы я не смотрел. Но летаю уже 16 лет. В моей профессии нужно уметь оценивать время с точностью до секунды. Это рефлекс. Это всё, что вы видели. <кх> я больше не мог. Я почувствовал слабость, и меня выташнило. Первый раз в жизни чуть не разбился. Кажется, я что-то кричал и вызывал базу. хотя знал, что связи нет. Раньше я не знал, что это такое. Меня никогда в жизни не тошнило. Это был признак отравления, Бертон. Возможно. Не знаю. Но то, что я увидел, я не выдумал. Этого не объяснить отравлением. Откуда вы можете об этом знать? Это не было галлюцинацией. Галлюцинация это ведь то, что создаёт мой собственный мозг, так? Mm, – Ну, так. – Ну вот. А такого он не мог создать. Никогда в это не поверю. Не способен на это. – Расскажите поточнее, что это было, хорошо? – Сначала я должен узнать, как будет расцениваться то, что я уже рассказал. А какое это имеет значение? Для меня принципиальное. Я сказал, что увидел такое, чего никогда не забуду. Если комиссия решит, что сказанное мною хотя бы на один процент правдоподобно, и что нужно начать соответствующее изучение этого океана, то я скажу всё. Но если это будет признано комиссией за какие-то мои видения, не скажу ничего. Почему? Потому что содержание моих галлюцинаций, каким бы оно ни было, моё личное дело. Содержание же моих исследований на Солярисе нет. Значит ли это, что ты отказываешься отсылки к дальнейших ответов до принятия решения? Ты ведь должен понимать, что комиссия не уполномочена немедленно принять решение. Да. Отказываюсь. Конец протокола номер 1. Протокол номер 2. 11 дней спустя, принимая всё это во внимание, комиссия, состоящая из трёх врачей, трёх биологов, одного физика, одного инженера-механика и заместителя начальника экспедиции, пришла к убеждению, что сообщённые Бертоном сведения представляют собой содержание Галлюцинаторного комплекса, вызванного влиянием отравления атмосферой планеты С симптомами помрачения, которым сопутствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга И что этим сведениям в действительности ничего или почти ничего не соответствует Простите, что значит ничего или почти ничего? Я еще не кончил Надежно запротоколировано частное мнение доктора физики Арчбальда Мессенджера, который заявил, что рассказанное Бертоном могло по его мнению происходить в действительности и нуждается в добросовестном изучении. Это всё. Я повторяю свой вопрос. Это очень просто. Почти ничего означает, что какие-то реальные явления могли вызвать ваши галлюцинации, Бертон. Самый нормальный человек может во время ветреной погоды принять качающийся куст за какое-то существо. Что же говорить о чужой планете, да ещё когда мозг наблюдателя находится под действием яда. В этом нет для вас ничего оскорбительного, Бартом. Мне бы хотелось сначала узнать, какие последствия будет иметь частное мнение доктора-мессенджера. Практически никаких. Это значит, что исследования в этом направлении проводиться не будут. В связи с этим я хотел бы сказать, что по моему убеждению, комиссия оскорбила не меня, я здесь не в счёт, а дух экспедиции. В соответствии с тем, что я сказал в первый раз, на дальнейшие вопросы отвечать отказываюсь. Это всё? Да. Но я хотел бы увидеться с доктором-мессенджером. Это возможно? Да, конечно. Конец протокола номер 2. Фрагмент аудиописьма, найденного в посмертном архиве доктора Мессенджера. Адресат неизвестен. Ее невероятная тупость. Заботясь о своем авторитете, совет отверг мое требование. Сейчас я обращаюсь непосредственно в институт, но, сам понимаешь, это бессильный протест. Связанный словом, я, к сожалению, не могу сообщить тебе то, что рассказал мне Бертон. На решение совета, очевидно, повлияло то, что с открытием пришел человек без всякой ученой степени. Хотя ни один исследователь мог бы позавидовать этому пилоту. Его присуствуют дух и талант наблюдателя. Очень прошу тебя. Пошли мне с обратной почтой следующие данные. Биографию Фехнера, начиная с детства. Всё, что тебе известно о его родственниках и родственных отношениях. По-видимому, он оставил сиротой маленького ребёнка. Фотографии местности, где он воспитывался. Думаю, то, что увидел Бартон. был частью операции человек, проводящийся этим липким чудовищем, истинным источником всех существ, замеченных Бартоном, был Фехнер, его мозг во время какого-то непонятного для нас психического вскрытия. Речь шла об экспериментальном воспроизведении, о реконструкции некоторых, вероятно, наиболее устойчивых следов его памяти. Я знаю, это звучит фантастично, Знаю, что могу ошибиться, но прошу тебя мне помочь. Я сейчас нахожусь на Алярике и здесь буду ожидать твоего ответа. Пиши. Твой А. Его мозг во время какого-то непонятного для нас психического вскрытия.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 Пошевелившись, я почувствовал прижатую к бедру плоскую коробку магнитофона. Да, Гиборян. Его голос, сохранившийся на плёнке. Мне даже в голову не пришло воскресить его, послушать. Это было всё, что я мог для него сделать. Крис. Ты здесь, Крис? Так темно. Ничего. Не бойся. Иди ко мне. Я обнял в темноте её тонкие плечи и чувствуя их дрожь, мне вдруг показалось, что это я обманываю её, а не она меня. Что она настоящая.